Варао и Насо. Резиденция главы совета старших кланов Тан Алато Рего им Анкора. В кабинет вошел высокий, но сутулый, отчего он казался значительно ниже ростом Аллат. Бызвива проскользнув в щель еще не до конца открывшейся двери, он семеня мелкими шажочками проскочил расстояние до рабочего места владыки и замер, словно изваяние. Что там у тебя? Властитель Рего недовольно оторвался от просматриваемых материалов. Вы просили докладывать о ходе работ по подключаемым порталам, тихо, почти шепотом произнес произнёс и снова замер. Властитель молчал, ожидая продолжения. Мы вспомнили Таналад, что на Амаре есть нерабочий портал. Это могло бы сэкономить нам одну единицу торопливо добавил он, словно боясь, что его в чем то обвинят. Продолжайте. На Амару вылетела стандартная группа. Начальник управления, занимавшегося порталами, наконец смог справиться со смущением и заговорил почти нормально. Три техника и два специалиста по безопасности. По вашему приказу мы Я знаю содержание своих приказов когда аппаратура не смогла показать рабочие контуры портала, они, как и предписано инструкцией, вызвали старшего мастера смены, и аппаратура в порядке. И что это означает? Это не портал, это просто кусок камня Таналат. Это точно. Властитель потянулся к пиктограмке вызова начальника охраны. Я сам там был и лично все проверил, тон Алат. Твёрдо сказал начальник службы. Поскольку мы точно знаем, что через этот портал прошло не менее трех тысяч человек, значит, на другом конце мастер-портал или портал нулевого уровня. Безшумно вошедшего и ставшего в дальнем углу кабинета командира личной гвардии Тан Алата, начальник службы портала увидеть не мог, тогда как генерал прекрасно видел и слышал конец разговора. Слушайте меня внимательно. Властитель чуть наклонился вперед. всех лиц имевших доступ к этой информации изолировать. Вас это также касается. И не приведи святой лес. Если кто-то ускользнет от вашего внимания, я высылаю к вам своего специалиста по порталам. Он все проверит, и тогда будем принимать решение. Все будет исполнено. Начальник охраны поклонился и, не оборачиваясь, выскочил из кабинета. Ты все понял? Рего поднял глаза на гвардейца. Изоляция или ликвидация, спокойно уточнил генерал. Таналат помолчал, видимо, принимая решение. Нет, только изоляция и пройдись там по контактам. Когда генерал ушел, властитель сидел еще какое-то время, перебирая ароматические шарики. Тогда, почти 200 лет назад, они с руководством Красной звезды приняли общее решение, Не заниматься поисками материнской планеты людей, слишком вероятной была утечка информации при широком поиске, а поиск с минимальным количеством отвечающим условиям секретности ничего не решал. Защитить Землю, находившуюся, по-видимому, на другом конце галактики, не представлялось возможным, тогда как атака на Землю могла сильно ухудшить моральное состояние людей, да и отвлекать массу кораблей на поиски в условиях военных действий было тоже неразумно. Теперь ситуация стала критической. Получив доступ к мастер-порталу, танухи могли высадить войска даже внутри командного центра аладской армии тан Таналат отставил чашу и коснулся значка с красной пятиконечной звездой. Генерал Александров Зеленого мира Таналат. Пусть не заходит над вашим лесом солнце. Боюсь у меня плохие новости, Саша, произнес владыка. Наши специалисты осмотрели портал на Амари и выяснили, что это пустышка. Поясните, властитель, боюсь, Тот портал, через который вы пришли с Земли, судя по всему, так называемый мастер-портал. Мои специалисты называют такие порталами нулевого уровня. Это значит, что он может отправлять в любую точку в радиусе действия и совершенно не обязательно, чтобы на том конце был приемный узел, достаточно привязки по пространственно-временным координатам. Это очень лакомый кусок для любой цивилизации, а особенно для жаждущих реванша тануков. Я, конечно, дал команду изолировать всю бригаду, включая начальника службы, но но нужно исходить из того, что утечка уже произошла, хмуро ответил генерал. Совершенно верно. И что вы собираетесь предпринять? А что? Есть выбор? Насколько я знаю, пленных воинов Красной Звезды у Танухов предостаточно. Они снимут с их мозгов всю информацию о Земле и начнут поиски вашей родины. У нас, конечно, есть некоторое преимущество, потому как мы знаем и спектральный класс вашего солнца и много другого, но Танухи просто физически ближе и значительно. Кроме того, Насколько мне известно, Танухи гораздо больше нас продвинулись в изучении природы порталов. Ваш прогноз? Как возьмутся? С учетом последних событий у них лишь две возможности отыграть ситуацию: постепенное накопление ресурсов для новой войны или попытка переломить ситуацию одним рывком. Естественно, возможны комбинации. Так что времени немного. Я знаю, что вы довольно серьезно увеличили размер своего флота. Дата на лад. Мы предполагали, что будут тяжелые бои, но все обошлось. Это вы скажите спасибо своему парню. А тут то он как успел? А ты не в курсе? С веселым изумлением спросил Рего. Это его идея с шариками. Правда, мы ее немного изменили, но суть осталась. Вот паршивец. Александров дёрнул головой. Понятно, почему он так замялся. И отвечая на невысказанный вопрос, пояснил: "Мы сказали ему, чтобы не вздумал докладывать, что он захватил планеты Тануков". А он, Владыка улыбнулся, сказал дескать: "Ладно". Они синхронно рассмеялись. "Да, забавный он парень". Владыка загадочно улыбнулся. Думаю, он еще преподнесет нам сюрпризы. И, Саша, спокойно работайте. Я пока не могу послать флот на защиту земли, но Амару мы прикроем так, что ни одна сволочь близко не подойдет». Служба внешнего контроля. Первое оперативное управление. Начальнику СВК, командующему Грору Грорурехе. Сообщаю, что имел место незапланированный выход на связь агента 2839 Корвар по аварийному каналу. В сообщении агент утверждает, что в результате утечки информации Ему стало известно о существовании портала высшего уровня, способного работать без финишного устройства. По косвенным данным, портал находится на родной планете, название на языке людей Земля, расы людей клан Красной Звезды. На основе имеющихся у нас данных можно уверенно считать, что раса людей находится по техническому уровню значительно ниже уровня алатов или нашей расы. Считаю, что всемирная активизация поисков земли и захват портала может значительно улучшить позиции Танухарт в противостоянии с алатами, так как позволит проводить диверсионные операции в любом месте алатской империи и в конечном итоге взять ситуацию под полный контроль. Предлагаю осуществить операцию по проникновению и захвату портала на Амаре с целью снятия остаточных характеристик поля, что позволит быстро локализовать портал высшего уровня. Начальник управления генерал Рхон. Срочно подготовить и провести операцию на планете Амара. Ответственный за проведение полковник Крор ответственный за координацию служб генерал Рхон командующий Рехе